Введение. Психовампир. Это что? Это кто? Откуда взялось это название? Что психовампир делает с другими людьми? Почему так важно распознавать этих энергетических кровопить? Понятие психовампир образное, проще говоря, это люди, которые крадут у нас силы. Этот термин может показаться не слишком научным, но отнестись к нему следует серьезно. каждому знакомо чувство потери эмоциональной, психической, умственной и физической энергии при встрече с другим человеком. В быту мы особенно в это не вникаем, хотя и ощущаем бессилие. Конфликты с окружающими привыкаем воспринимать как неизбежное зло, а раздражение для нас становится неотделимо от работы. А кто-то даже ищет причину таких отрицательных эмоций в самих себе. Ведь мы живем в вечном стрессе, и вернуться домой с работы относительно бодрым, а не выжатым, будто лимон, в наше время это как-то даже и неприлично. Такая социально приемлемая усталость – самообман. Ведь часто ее причиной становится жесточайшее эмоциональное давление в нашем непосредственном окружении, а мы не понимаем, что же с нами происходит. Мы исходим из того, что все мы окружены энергетическими кровопийцами или психовампирами. которые доводят нас до эмоционального стресса. При этом какого-то одного строго определенного типа вампиров нет. Они являются в разных формах и обличиях. В первой части приводится характеристика 12 типов вампиров, выявленных авторами этой книги, и каждый тип проиллюстрирован историей из жизни. У всех контактов с психовампирами есть одна общая черта. Мы отдаем им несоизмеримо больше энергии, чем получаем взамен. У одних психовампир – начальник, руководитель проекта, бывший сексуальный партнер, коллега по работе, у других – родители, супруг или кто-то из друзей. И для каждого из приведенных случаев подробно описывается психологический механизм взаимодействия с тем или иным типом психовампиров. Вторая часть этой книги посвящена практическому самоанализу. В главе 4 рассказывается, как распознать психовампиров в ближайшем окружении. Есть ряд способов выявления потенциальных кровопийц в самых разных ситуациях. В главе 5 более подробно рассматриваются психологические аспекты этого феномена. Почему мы воспринимаем других людей как психовампиров? И почему так беззащитны перед ними? Чаще всего психовампиры бередят старые раны жертв, а это становится своего рода спусковым крючком. Сами же психовампиры черпают из нас энергию, поскольку им нужно восполнить ее нехватку за чужой счет. Это вопрос осознания собственной ценности, а с самоценностью беда и у психовампира, и у его потенциальных жертв. Глава 6 представляет вашему вниманию терапевтический экскурс. В нашем случае основой для самопомощи может послужить метод позитивной психотерапии, профилактические тесты, дополнение к самоанализу для тех, кто хочет докопаться до самой сути. Упреждающие меры и способы самозащиты при общении с энергетическими кровопийцами освещены в главе 7. Здесь же приведены другие тесты для практической проработки, как подспорье для самоанализа и изучения феномена подчинения чужой воле. Цель каждого человека решать за себя более или менее самостоятельно. Психовампиры умело выбирают подходящий момент для нападения на ничего не подозревающую жертву. В главе 8 мы рассмотрим примеры и советы, которые должны помочь сходу обезоружить противника. А приведенные в главе 9 тесты на психовампиризм помогут определить, какие сигналы, исходящие от вас, психовампиры воспринимают как приглашение к нападению. И наоборот, каждый сможет выяснить, не психовампир ли он сам по отношению к другим, если, конечно, еще предыдущие главы не заставили его об этом задуматься. Каждый из нас может стать психовампиром для окружающих, зачастую даже не подозревая об этом и без малейшего желания. Главная цель этой книги – сначала открыть жертвам глаза на психовампиров, а затем познакомить с методами защиты, так как необходимо иметь в виду, что других людей все равно изменить почти невозможно. Обезопасить себя от психовампиров просто, но возможно, и это в наших руках. Эта книга отнюдь не сборник рекомендаций, как переделать других людей, Тем более, что вряд ли такие попытки приведут к успеху. Нет, речь лишь об одном человеке, которого каждый из нас может изменить быстрее всего – о вас самом. В конце концов, главная трудность – признать, что мы сами даем психовампиру власть над собой. Именно наше бессознательное решение позволяет другому человеку крутить нами, как ему захочется. Мы должны взять нашу жизнь в свои собственные руки, как в профессиональных отношениях, так и в личных. и самостоятельно направить ее в позитивное русло».